Глава 108. Они проходят по коридору. Элизабет с Ибрагимом. Рон несёт за ними пару стульев. Вроде бы при деле. За их спинами распахивается двойная дверь, и Джойс догоняет друзей. Извините, опоздала. На плите вдруг заверещал таймер. Никак не могла понять, в чём дело. Иногда это бывают этот внезапных скачков напряжения. Часы пытаются переустановиться. объясняет Ибрагим. Джойс кивает и машинально берёт Ибрагима под руку. Элизабет впереди берёт под руку Рона, и они молча доходят до двери. Чтобы там не было, Элизабет всё равно стучится. Как всегда. Она открывает дверь, и вот он. Человек, которого спустя столько лет узнала Карен Плейфер на фото, где он снят с Роном и спасённым лисом. Та же старая книга открыта на той же странице. Он поднимает глаза и, как будто не удивляется, увидев всех четверых. А, все в сборе, все в сборе, Джон, подтверждает Элизабет. Можно нам сесть? Джон жестом предлагает так и делать. Отложив книгу, он щиплет себя за переносицу. Рон смотрит на бесчувственную Пенни в постели. Да от нее же ничего не осталось, думает он. ушла. Почему он не приходил её навестить? Почему для этого понадобилось вот такое? Как будем говорить, Джон? спрашивает Элизабет. Тебе решать, Элизабет, отвечает Джон. Я ждал стука в дверь 100 минут, как это сделал. Каждый день принимал как подарок. Хотя хотелось бы ещё немного. И каким же образом в конце концов? Карен Плейфер вас узнала. говорит Ибрагим. Джон кивает и улыбается про себя. Узнала? Малышка Карен. Надо же. Вы, когда ей было 6 лет, усыпляли её собаку, Джон, объясняет Джойс. Она сказала, что никогда не забудет ваших добрых глаз. Элизабет заняла обычное место в ногах кровати Пенни. Ты сам начнёшь, Джон, или лучше нам? Давайте я. Джон прикрывает глаза. Я столько раз проговаривал это про себя. Кто лежит в той могиле, Джон? Чьи это кости? Не открывая глаз, Джон возводит взгляд к небесам, вздыхает за все свои годы и начинает. Это было в начале 70-х, милях в 10 отсюда, на вцовоческой ферме Грейскот. Их тогда много было, знаете ли. Теперь это в далеком прошлом. Я помню, це начинал в 1967-м. Пенни сказала бы точнее, но около того. Хозяином там был старик Матсон. Я к тому времени хорошо его знал. Выезжало туда время от времени. Знаете, всякое случается. В тот раз вызвали крадивший кобыли. Жеребенок погиб и она мучилась. Кричала от боли. А пристрелить он не хотел, и я его понимал. Поэтому сделал ей укол и всё. Много раз так делал и до, и после. Есть фермеры, которые просто стреляют, и некоторые ветеринары тоже, но не Матсон и не я. В общем, мы сели выпить чаю и разговорились. Я всегда спешил, но он, мне кажется, был очень одинок, без семьи, некому было помочь ему на ферме. Деньги кончались, и я решил, что надо составить ему компанию. В тот день холмы казались мне очень унылыми. Мне пора было ехать, а он всё не хотел меня отпускать. Знаю, вы меня осудите. А может быть и нет, но тогда я вдруг увидел это ясно как день. Он мучился. Ужасно мучился. Будь матом животным, он кричал бы от боли. Вы должны мне поверить. И вот я достал из сумки и предложил ему, знаете ли, прививку от гриппа, мол, впереди зима и всё такое. Он обрадовался, закатал рукав, и я сделал укол. Такой же, какой делал кобыле. И он больше не кричал и не мучился. Вы избавили его от мучений, Джон, спрашивает Джойс. Так мне виделось тогда и теперь. Если бы я не потерял головы, подобрал бы такой состав, чтобы не определялся при вскрытии, и предоставил бы найти его почтальону или молочнику, или кто бы постучался к нему после меня. Но я действовал под влиянием минуты, и вот он накачен фенобарбиталом, так что я не мог позволить, чтобы кто-то стал разбираться. И пришлось его похоронить? Этого Матсена, спрашивает Элизабет. Именно пришлось. Я бы похоронил его прямо на месте. Но в те времена фермы скупали направо и налево под застройку, и я подумал, что с моей удачей его непременно через месяц откопают строители. Тогда я и вспомнил о кладбище, говорит Рон. Идеальное место. Я видел его, когда ездил в Гордон-Уплэйферу. Земля не фермерская, а кто бы стал покупать монастырь, Боже сохрани. Я знал, как там тихо, знал, что там никто не бывает. Так что однажды ночью, через пару дней я приехал туда с погашенными фарами. Взял лопату и сделал дело. Вот и всё. Пока однажды 40 лет спустя не увидел рекламное объявление. И вот мы все здесь, говорит Элизабет. И вот мы здесь. Я убедил Пенни, что это прекрасное место для пожилых людей. И в этом я не ошибся. Мне просто хотелось держать кладбище под присмотром. Не ожидал, что кто-то захочет снести могилы, но в наши дни никогда не знаешь. И мне хотелось быть рядом на случай, если обернётся к худшему. Как оно и обернулось, Джон, говорит Джойс. Выкопать тело я не мог, стар и слаб. И не мог допустить, чтобы раскапывая кладбище, нашли тело. Кто утро я запаниковал, И в суматохе, пока все выдержали Вентома, вел яглу ему в руку, и через несколько секунд он умер. Что непростительно во всех отношениях, непростительно. Стой минуты, я ждал вас и готовился ответить за то, что сделал. Каким это чудом у тебя под рукой оказался шприц с фентанилом, Джон? – спрашивает Элизабет. Джон улыбается. Я давно его приготовил на случай, если понадобится. Если пенни захотят увести, Джон ясным взглядом смотрит на Элизабет. Все же я рад, что это вы, Элизабет, а не полиция. Я тоже рад, от Джон, говорит Элизабет. И спасибо, что поделился. Ты понимаешь, что нам придется рассказать полицейским? Понимаю. Хотя не обязательно сию секунду. Пока здесь только мы, можно уточнить две вещи. Конечно. Это было давно, но я постараюсь помочь. Мне кажется, мы с тобой согласны, Джон, что Пенни, вероятно, не слышит, что происходит в этой комнате. Какие бы глупости мы ей не говорили, на самом деле мы просто обманываем себя. Джон кивает. Но думаю, мы согласны и в том, что может быть, она слышит. Есть такая вероятность, что она все это слышит. Есть, признает Джон. В таком случае, Джон, может, она и сейчас нас слышит? Может быть? Даже если это лишь крошечный шанс, Джон. Самый малый шанс, что Пенни слышала твой рассказ. Зачем ты с ней так, Джон? Зачем заставил через это пройти? Ну, я ты бы не стал, Джон, правда. Это было бы жестоко, говорит Элизабет. Ибрагим подаётся вперёд. Джон, Вы сказали, что убийство Яна Вента непростительно. И я вполне верю, что вы так думаете. Вам бы такое в голову не пришло. И вы хотите, чтобы мы поверили, будто вы пошли на это только ради спасения собственной шкуры? Боюсь, в это невозможно поверить. Вы совершили поступок, который считаете непростительным. И боюсь, я вижу для такого только одну причину. Любовь, Джон. говорит Джойс. Только любовь. Джон смотрит на всех четверых. Никто не отводит глаз. Я сегодня с утра попросила Ибрагима посмотреть одно из старых дел Пенни, говорит Элизабет. Ибрагим? Тот достаёт из магазинного пакета тонкую папку и отдаёт её Элизабет. Она раскрывает папку у себя на коленях. Перейдём к правде?